Глава третья. Л.П.Д. На несколько секунд воцарилось молчание, во время которого незнакомец, казалось, собирался с мыслями. Затем он заговорил. «Господа, чтобы ваши руки попусту не уставали, спрячьте шпаги и выслушайте меня со вниманием. Вам предстоит многое узнать из моей краткой речи». Все затаили дыхание. Истоки великих рек почти всегда божественны и поэтому никому не ведомы. Подобно Нилу, Гангу или Амазонке, я знаю, куда иду, но не знаю, откуда. Помню лишь, что в тот день, когда глаза моей души раскрылись на окружающий мир, я находился в священном городе Медине и бежал по саду муфтия Салаима. Я любил этого достойного старца, словно отца, хотя отцом он мне не был. Смотрел он на меня с нежностью, но разговаривал всегда почтительно. Так вот, этот старец трижды в день удалялся и уступал место другому старцу, чье имя я произношу с благодарностью и трепетом. Имя это «Альтотас», и носит его великий ум, вмещающий все человеческие знания — Семь высших духов наставляли его тому, чему учатся ангелы, чтобы понимать Бога. Он был моим учителем, но он также друг мой, и друг весьма почтенный, потому что вдвое старше самого дряхлого из вас. Торжественная речь незнакомца, его величественные жесты, голос, мелодичный и в то же время суровый, заставили слушателей содрогнуться. Путник продолжал. «В пятнадцать лет я уже был посвящен в главные таинства природы. Я знал ботанику, но не ту жалкую науку, которую ограничен ученый в своем уголке Земли, а шестьдесят тысяч семейств растений, живущих во всей Вселенной. Возлагая руки мне на чело и направляя в мои закрытые глаза луч небесного света», Учитель подарил мне сверхъестественное видение, и я научился погружать свой взор в морские пучины и различать зловещие, неописуемые заросли, тихо покачивающиеся в вылистой воде и скрывающие под своими гигантскими ветвями невиданных, мерзких и бесформенных чудовищ, о которых Господь позабыл в тот же день, когда создал их, уступив в этом на миг мятежным ангелам». Сверх того, меня занимали языки, живые и мертвые. Я изучил все наречия, на которых говорят от Дарданел до Магелланова пролива. Я читал таинственные иероглифы на страницах каменных книг, называемых пирамидами. Я вместил в себя все человеческие познания, от Санхуниафона до Сократа, от Моисея до Святого Иеронима, От Зараастра до Гриппы. Примечание. Сан-Хуниафон древний финикийский мудрец и писатель, живший по преданию в Тире до Троянской войны. Иероним, годы жизни 346-420, римский церковный писатель и историк. Зараастра, иначе Заратуштра, годы жизни между X и VI веках до нашей эры. Пророк и реформатор древнеиранской религии. Конец примечания. Я изучал медицину, и не только по Гиппократу, Галину и Авероэсу, но и с помощью великого наставника, имя которому «Природа». Примечание. Галин, годы жизни около 130-го, около 200-го, древнеримский врач и ученый. Авероэс ибн Рушт. «Годы жизни 1126-1198. Арабский ученый и врач. Конец примечания. Я проник в тайны коптов и друзов. Я собирал семена, приносящие гибель и семена, приносящие счастье. Когда самум или ураган пролетал у меня над головой, я умел бросить в него зернышко, и оно несло с собой смерть или жизнь, в зависимости от того, Проклял я или благословил тот далекий край, к которому было обращено мое грозное или улыбающееся лицо. Я учился, работал, путешествовал, Пока мне не исполнилось двадцать лет. Однажды мой учитель разыскал меня в мраморном гроте, Куда я удалился от полуденной жары. Лицо его было сурово и вместе с тем радостно. В руке он держал склянку. А шарат! проговорил он. «Я всегда твердил тебе, ничто в мире не рождается и не умирает. Колыбели могила, родные сестры и человеку, чтобы прозревать в прошлом свои предыдущие жизни, не хватает лишь ясновидения, которое сделает его равным Богу, потому что, получив этот дар, человек почувствует себя бессмертным, словно Бог». Так и вот, «Я отыскал напиток, который рассеивает мрак, хотя ожидал найти тот, что прогоняет смерть. Ашарат, вчера я отпил часть содержимого этой склянки, ты же выпей сегодня остальное». Я питал к своему достойному учителю большое доверие и почтение, и тем не менее рука моя, прикоснувшись к протянутой сам склянке, рогнула, как должно быть дрогнула рука у Адама, когда он прикоснулся к протянутому Евой яблоку. «Пей!» — улыбнувшись, приказал учитель и положил ладони мне на голову. Так он делал всегда, когда хотел, чтобы я мгновенно обрел второе зрение. «Вспи и вспоминай!» — продолжал учитель. Я сразу же уснул. Мне снилось, будто я лежу на костре, сложенном из сандалового дерева и алоэ, И ангел, летевший с востока, чтобы возвестить волю Господню западу, коснулся крылом моего костра, и костер загорелся. Но странное дело, вместо того, чтобы испугаться пламени, я с наслаждением вытянулся среди его языков, словно феникс, обретающий новую жизнь из огня, основы всей жизни. И все, что было во мне материального, исчезло, Осталась лишь душа. Она сохранила форму моего тела, но была прозрачной, бесплотной и более невесомой, чем атмосфера, в которой мы живем и над которой она вознеслась. И словно Пифагор, вспоминавший, что он присутствовал при осаде Трои, я вспомнил тридцать две уже прожитые мною жизни. Я видел, как проходили передо мною века, похожие на огромных старцев». Я распознавал себя под различными именами, которые носил, начиная со дня моего первого рождения и кончая днем последней смерти. Вы ведь знаете, друзья мои, одно из самых неоспоримых положений нашей веры. Души, эти бесчисленные эманации божественного, исторгающиеся при каждом вздохе Господа и из его груди, Наполняют собою воздух и распределяются в соответствии со сложной иерархией, от высших до низших, и человек, в минуту своего рождения вдохнувший, быть может даже случайно, одну из тех предшествовавших душ, в минуту смерти отправляет ее в новый жизненный путь, последующим превращением. Незнакомец произнес эти слова с такой убежденностью, взор его, возведенный к небу, был столь прекрасен, что когда он закончил мысль, в которой выражалась вся его вера, ропот восхищения прервал его речь, изумление уступило место восхищению, как совсем недавно гнев сменился на изумление. — Пробудившись, — продолжал ясновидящий, — я почувствовал, что я уже больше, чем просто человек, что я... «Почти Бог!» «И я решил всю свою жизнь, не только теперешнюю, но и те, что мне еще осталось прожить, посвятить счастью человечества». На следующий день, словно догадавшись о моих намерениях, Альтотас пришел ко мне и сказал, «Сын мой, уже двадцать лет, как ваша матушка скончалась, давая вам жизнь». «Двадцать лет непреодолимые препятствия мешают вашему именитому отцу появиться перед вами. Вскоре мы снова отправимся в путешествие, и ваш отец будет среди тех, кого мы повстречаем. Он обнимет вас, но вы не будете знать, что это ваш отец. Итак, как у любого избранника Господа, вся моя жизнь была покрыта тайной, и прошлое, и настоящее, и будущее». Я распрощался с муфтием Салаимом, который благословил меня и щедро одарил подарками, и мы присоединились к каравану, отправлявшемуся в Суэц. Простите мое волнение, господа, но в один прекрасный день некий достойный человек обнял меня, и какая-то необъяснимая дрожь пробежала по моему телу, когда я почувствовал биение его сердца. Это был шериф Мекки». «Один из самых именитых и прославленных владык». Примечание. «Шериф — в мусульманских странах почетное звание лиц, возводящих свою родословную к Магомету». Конец примечания. «Он бывал в битвах, и одним мановением руки мог заставить склонить головы три миллиона человек. Стоявший рядом Альтатас отвернулся, чтобы не растрогаться, а, быть может, чтобы не выдать себя». Вскоре мы продолжили путь. Сначала мы углубились в Азию, затем поднялись по Тигру, после этого посетили Пальмиру, Дамаск, Смирну, Константинополь, Вену, Берлин, Дрезден, Москву, Стокгольм, Петербург, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Кейптаун, Аден. Потом, оказавшись почти там же, откуда начали путешествие, Мы прошли Абиссинию, спустились по Нилу, высадились на Родосе, затем на Мальте. Там, в двадцати реях от берега, навстречу нам вышел корабль, и два кавалера ордена, отдав мне почести и обнявшись с Альтатасом, с триумфом провели нас во дворец великого магистра Пинто. Вы, разумеется, спросите меня, господа, каким образом мусульмане наш арат мог быть принят с такими почестями теми, кто дал обет истреблять неверных. Дело в том, что Альтатас, сам католик и кавалер Мальтийского ордена, всегда говорил мне лишь об одном Господе, всемогущем и едином, который с помощью ангелов, исполнителей его воли, установил всеобщую гармонию и назвал ее прекрасным и великим словом «Космос». Я ведь в конце концов теосов. Странствия мои были окончены, однако вид всех этих городов и разнообразных их нравов не вызвал во мне удивления. Для меня под солнцем не было ничего нового, в течение прожитых мною 32 двух жизней я уже побывал во всех этих городах. Поразило меня лишь одно — перемены, происшедшие в населявших их людях. Но я уже умел воспарять разумом над событиями, И мог проследить путь, пройденный человечеством. Я видел, что все разумное стремится к прогрессу, а прогресс ведет к свободе. Я понял, что все появлявшиеся один за другим пороки были созданы Господом, чтобы поддерживать неуверенную поступ человечества, которое, выйдя из колыбели слепым, с каждым веком делало шаг навстречу свету. Ведь века для народов, словно дни. И я сказал себе, мне не открылось очень много возвышенного, потому что я таил его внутри себя. Напрасно гора держит в секрете свои золотые жилы, а океан прячет жемчужины. Упорный рудокоп все равно проникнет в недра горы, а водолаз спустится в океанские глубины. И я решил, что лучше поступать не по примеру горы или океана, а по примеру солнца, разливать свое сияние на весь мир. Теперь вы понимаете, что я явился сюда с востока вовсе не для того, чтобы совершить обычные масонские ритуалы. Я явился, чтобы сказать вам, «Братья, возьмите у орла его глаза и крылья, воспарите над миром, долетите со мною до вершины, на которую сатана унес Иисуса, и бросьте взгляд на царство земное». Народы образуют как бы огромную фалангу, родившиеся в разные эпохи и в различных условиях, они заняли в ней свое место, и каждый из них должен в свое время дойти до цели, для которой все они были созданы. Движение народов неуклонно, и если они останавливаются или отступают, то не потому, что идут назад, Они просто собираются с силами, чтобы преодолеть очередное препятствие или справиться с очередной трудностью. Франция идет в авангарде народов, так давайте же дадим ей в руки факел. Пусть она сгорит в его пламени, но огонь того спасительного пожара озарит весь мир. Вот почему здесь нет представителя Франции. Быть может, он отступил перед тяжестью своей миссии. Тут нужен человек, не отступающий ни перед чем. Во Францию пойду я. — Вы пойдете во Францию? — переспросил председатель. — Да, сейчас это самый важный пост, и я займу его. Дело это опасное, но я справлюсь. — Так вы знаете, что происходит во Франции? — Знаю, — улыбнулся путник, — ведь все это я сам и подготовил. На французском троне сидит король, старый, боязливый, развращенный, однако не такой старый и безнадежный, как монархия, которую он представляет. Жить ему осталось от силы несколько лет. В день, когда он умрет, мы должны быть готовы распорядиться будущим как следует. Франция — это замочный камень в своде всего здания, Когда 6 миллионов рук, делающих знак высшего круга, вырвут этот камень, здание монархии рухнет, и узнав, что во Франции нет больше короля, государи европейских стран, даже прочно сидящие на своих тронах, почувствуют головокружение и сами устремятся в пропасть, образовавшуюся от падения престола Людовика Святого. Прошу меня извинить, досточтимый учитель. Первал человек, стоявший справа от председателя. По его акценту, свойственному немецким горцам, в нем можно было узнать швейцарца. «Обладая таким умом, как ваш, вы, наверное, все рассчитали?» «Все!» — кратко отозвался великий копт. «Простите меня, досточтимый учитель, что я так разговариваю с вами, но у себя, на вершинах гор, в глубине долин, на берегах озер, Мы привыкли разговаривать так же свободно, как шепчет ветер или журчит ручей. Так вот, я считаю, что момент вы выбрали неподходящий, потому что готовится событие, которое возродит французскую монархию». Я, стоящий здесь и имеющий честь говорить с вами, досточтимейший учитель, я видел, как дочь Марии Терезии с большой пышностью отправлялась во Францию, чтобы соединить кровь 17 цезарей с кровью наследника 61 одного короля. Народ слепо предавался радости, как всегда, когда ему ослабляют или золотят его ермо. Поэтому от своего имени и от имени своих братьев я повторяю, «Момент выбран неудачно». Собравшиеся пристально уставились на того, кто с такой отвагой и спокойствием осмелился вызвать неудовольствие великого учителя. «Говори, брат», — без тени смущения отвечал великий копт, «если твой совет хорош, мы ему последуем. Мы, избранники Божьи, никогда не отталкиваем и никогда не приносим благо всего мира в жертву собственному самолюбию». Среди глубокого молчания посланец Швейцарии продолжал. «Занимаясь многими науками, досточтимейший учитель, я убедился в справедливости одной истины. На лице у человека, если уметь в нем читать, написаны все его пороки и добродетели. Человек может придать лицу нужное выражение, смягчить взгляд, растянуть губы в улыбке, все эти мускульные движения в его власти» но основную черту своего характера ему не скрыть. Все, что происходит у него на душе, можно с легкостью прочесть. Даже тигр может изображать подобие улыбки и ласкового взгляда, однако по низкому лбу, по выдающимся скулам, по громадному затылку, по жуткому оскалу вы сразу признаете в нем тигра. С другой стороны, собака может хмуриться и злобно скалить зубы, но по ее мягким искренним глазам, по умной морде, по угодливой походке вы поймете, что она услужлива и дружелюбна. На лице у каждого существа Бог написал его имя и свойства. Так вот, на лице у юной девушки, которой суждено царствовать во Франции, я увидел гордость, смелость и милосердие, столь свойственные дочерям Германии, «На лице у молодого человека, который станет ее супругом, я увидел хладнокровие, христианскую мягкость и тонкий ум наблюдателя». Так да как же народу?» «И тем более французскому, который никогда не помнит зла и не забывает добра, ведь ему хватило Карла Великого, Людовика Святого и Генриха IV, и он стерпел правление двадцати трех других королей, подлых и жестоких». Как же народу, который всегда надеется и никогда не отчаивается, не полюбить молодую, красивую и добрую королеву и мягкого, милосердного, умеющего управлять страной короля? И это после злонравного и расточительного Людовика XV, после его публичных оргий и скрытого коварства, после царствования всяческих помпадур и дюбари, Разве Франция не благословит государей, которые явят с собой образцы всех добродетелей, да еще принесут с собой мир Европе? Скоро Мария Антуанетта пересечет границу. В Версале ее ждут брачное ложе и престол. Правильно ли начинать сейчас ваше преобразование во Франции и для Франции? Еще раз прошу меня извинить. Но я, досточтимый учитель, должен был раскрыть вам все, что накопилось у меня на душе, полагаясь на вашу бесконечную мудрость. С этими словами говоривший, которого незнакомец назвал про себя цюрихским апостолом, поклонился и под единодушный одобрительный шепот стал ждать ответа великого копта. Тот без промедления заговорил, «Если вы читаете по лицам, мой именитый брат, то я читаю в будущем». Мария Антуанетта горда, она вступит в борьбу и погибнет от нашей руки. Дофин Людовик Август добр и милосерден, он истощит силы в борьбе и погибнет вместе с женой, причем так же, как она, но один из них погибнет из-за добродетели, а другой из-за противоположного ей недостатка. Сейчас они уважают друг друга, но мы не дадим им времени полюбить, и через год они станут друг друга презирать. Да и к чему, брать и раздумывать, с какой стороны придет свет, если он уже сияет мне, и раз меня, словно волхвов, ведет с востока звезда, возвещающая о Втором Возрождении? Завтра я принимаюсь за дело и прошу у вас двадцать лет, чтобы с вашей помощью завершить его. Двадцати лет будет достаточно, если мы сплоченные и сильные, вместе пойдем к одной цели. 20 лет! Как долго! раздалось множество голосов. Великий копт повернулся к самым нетерпеливым. Да, конечно, это долго, но лишь для тех, кто воображает, будто первопричину можно убить, словно человека, кинжалом Жака Климана или ножом Дамьена. Примечание. Жан Климан. Монах-доминиканец, убивший в 1589 году французского короля Генриха Третьего. Дамьен — человек в 1757 году, неудачно покушавшийся на жизнь Людовика XV. Конец примечания. «Безумцы! Верно, кинжалом можно убить человека, но, подобно тому, как на месте отрубленной садовником ветви вырастает десяток новых», Так и следом за сошедшим в могилу королем приходит какой-нибудь глупый тиран, вроде Людовика XIII, умный деспот, вроде Людовика XIV, или же Людовик XV, идол, восставший слез и крови своих обожателей и похожий на чудовищные индийские божества, которые с неизменной улыбкой давят женщин и детей, бросающих гирлянды цветов под их колесницу. И вы еще полагаете, что 20 лет Это слишком много, чтобы стереть имя короля в сердцах тридцати миллионов людей, которые еще недавно приносили в жертву Господу жизни своих детей, чтобы вымолить жизнь маленькому Людовику Пятнадцатому. И вы думаете, что ничего не стоит вызвать во Франции омерзение королевским лилиям, сияющим, словно звезды, благоуханным, словно живые люди и в течение тысячи лет дарившим свет, милосердие и победу всем уголкам мира? «Попробуйте же, братья мои, попробуйте. Я ведь даю вам не двадцать лет, а целый век. Вы разбросаны, вы дрожите, вы не знаете друг друга. Одному мне известны все ваши имена. Один я могу оценить достоинство каждого из вас и всех вместе взятых. Я — это цепь, связующая вас в единое братство. Так слушайте же меня, вы — философы, экономисты, мыслители». Я хочу, чтобы все идеи, о которых вы шепотом рассуждаете, сидя у домашнего очага, о которых вы пишете, тревожно озираясь в тиши ваших замков, о которых вы говорите друг с другом с кинжалом в руке, чтобы ударить им предателя или просто неосторожного, если он повторит ваши слова громче вас. Так вот, я хочу, чтобы через двадцать лет вы в полный голос провозглашали эти идеи на улицах, писали о них, не таясь, чтобы вы распространили их по всей Европе или через мирных посланцев, или на кончиках штыков 500 тысяч солдат, которые пойдут в бой за свободу с этими идеями, начертанными на знаменах. И, наконец, я хочу, чтобы вы, вздрагивающие при упоминании лондонского Тауэра и застенков Инквизиции, и я, вздрагивающий при упоминании Бастилии тюрьмы, с которой я собираюсь помериться силами, чтобы все мы лишь смеялись, попирая ногами жалкие руины этих страшных темниц, и чтобы ваши жены и дети плясали на них. Однако все это может произойти лишь после смерти, но не монарха, а монархии, после отмены власти и религии, после полного забвения общественного неравенства, после исчезновения каста аристократов и раздела имущества господ. Я прошу двадцать лет, чтобы разрушить старый мир и создать новый. Двадцать лет, то есть двадцать секунд вечности, а вы говорите, что это много». Мрачное пророчество было встречено ропотом восторга и одобрения. Незнакомец явно завоевал симпатии этих таинственных представителей европейской мысли. Несколько секунд великий копт наслаждался достигнутым триумфом, затем, почувствовав, что триумф безусловный, продолжал. «А вот теперь, братья, когда я собираюсь напасть на льва в его логове, когда я готов отдать жизнь за свободу всего мира», «Что вы сделаете теперь ради успеха дела, которому мы посвятили всю свою жизнь?» «Богатство и свободу! Что сделаете вы? Отвечайте! Чтобы спросить об этом, я и приехал сюда!» Наступила торжественная, почти жуткая тишина. Собравшиеся в мрачном зале неподвижные призраки были погружены в тяжелые думы о том, как скоро покачнутся два десятка тронов. Через несколько минут шестеро предводителей отделились от толпы и подошли к путнику. Первым заговорил председатель. «Я представляю здесь Швецию. От имени моей страны я для разрушения трона Вазы даю рудокопов, которые возвели эту династию на престол, и пять кю серебром». Примечание. Ваза — шведская королевская династия, 1523 1654. Возведенный на престол восстанием крестьян и рудокопов. Конец примечания. Великий коп достал книжку и записал в нее сделанное предложение. Затем заговорил человек, стоявший по левую руку от шведа. Я, представляющий здесь общество Ирландии и Шотландии, «Не могу ничего обещать от имени Англии, который ведет с нами яростную борьбу, но от имени несчастных Ирландии и Шотландии обещаю дать три тысячи человек и три тысячи крон в год». Путник записал и это предложение. «А вы?» – спросил он у третьего предводителя, чья энергия и деловитость явственно чувствовались под стесняющим движением и облачением посвященного. «Я представляю Америку», – ответил тот – где каждый камень, каждое дерево, каждая капля воды и крови — все принадлежит революции. Мы отдадим все наше золото, прольем до капли нашу кровь, но мы не можем действовать, пока не обретем свободу. Мы разделены, расставлены по загонам и пронумерованы. Мы представляем собой громадную цепь, звенья которой не сцеплены друг с другом. Нужно, чтобы чья-нибудь мощная рука спаяла два первых звена, а остальные соединятся сами. Поэтому начинать нужно с нас, досточтимый учитель. Если вы хотите освободить Францию от королей, освободите прежде нас от иностранного владычества. Так оно и будет. Вы получите свободу первыми, и Франция вам поможет. Господь сказал на всех языках «помогайте друг другу», «Подождите! Однако для вас, брат мой, ожидание будет недолгим, ручаюсь!» — проговорил великий копт и повернулся к посланцу Швейцарии. «Я не могу обещать ничего, кроме моего собственного вклада. Сыны нашей республики уже давно стали союзниками французской монархии. Они продают свою кровь еще со времен Мариньяно и Павии. Примечание!» Мариньяно Город в Северной Италии, где в 1515 году французская армия Франциска I разбила швейцарских наемников Миланского герцога. Павия. Город в Северной Италии, где в 1525 году войска германского императора Карла V разгромили войска Франциска I, в рядах которых сражались и швейцарцы. Конец примечания. «Они, союзники верные, всегда отдадут то, что продали». «Впервые, досточтимейший учитель, мне стыдно за вашу преданность». «Ладно, мы победим без них, и даже несмотря на них», ответил ему великий копт, «ваша очередь, посланец Испании». «Я беден», — начал тот, «и могу предложить лишь три тысячи моих братьев, но каждый из них будет вносить по тысяче реалов в год». «Испания — страна ленивая», «Люди там умеют спать на ложе горестей, пока спится». «Хорошо», — заключил Копт. «А вы?» «Я представляю общество России и Польши», — отозвался спрошенный. «В наше братство входят недовольные богачи и бедняки крепостные, обреченные на труд без отдыха и преждевременную смерть. От имени крепостных я не могу ничего обещать». Они нищие и даже не вольны распоряжаться собственной жизнью, но от имени трех тысяч людей богатых я обещаю по двадцать луидоров ежегодно с каждого. Подошла очередь и других посланцев. Каждый из них представлял или небольшое королевство, или великое княжество, или небогатое государство. Великий копт записал предложение каждого и с каждого взял клятву, что тот выполнит обещанное». «А теперь», — провозгласил он, — «девиз Ордена, символизирующийся тремя буквами, по которым вы меня узнали и уже известный в одной части Вселенной, прозвучит в другой ее части. Доносит каждый посвященный эти три буквы не только в сердце, но и на сердце, так как мы, Верховный Магистр Ложь Востока и Запада, объявляем, что королевским лилиям должен прийти конец». «Тебе, брат из Швеции, тебе, брат из Шотландии, тебе, брат из Америки, тебе, брат из Швейцарии, тебе, брат из Испании, тебе, брат из России, я повелеваю «Лилия педилус дестуре»». Примечание. «Попри лилию ногами». Латинский. Конец примечания. Мощный, как голос моря, возглас, потряс стены зала и скорбным вздохом отозвался в горных ущельях. «А теперь именем Творца и Учителя удалитесь», — приказал, когда гул затих, верховный магистр. «Спускайтесь в пещеры каменоломен гром горы и расходитесь до восхода солнца, кто вдоль реки, кто лесом, кто долиной. Вы увидите меня снова в день вашей победы. Ступайте!» После этих слов он сделал масонский жест, и шестеро предводителей поняли, что должны остаться. Когда младшие члены братства постепенно разошлись, верховный магистр отвел шведа в сторону и сказал, «Сведенборг, ты вправду человек вдохновенный, именем Господа благодарю тебя. Посылай деньги во Францию. Адрес я укажу». Примечание. «Сведенборг, годы жизни 1688-1772, шведский ученый и теософ мистик». Конец примечания. Магистр смиренно поклонился и ушел, ошеломленный ясновидением, благодаря которому великий копт узнал его имя. — Приветствую вас, доблестный Фэрфакс! — продолжал тем временем тот. — Вы достойный отпрыск вашего предка. — Когда будете писать Вашингтону, напомните ему обо мне. Примечание. Имеется в виду Томас Фэрфакс. Годы жизни 1611-1671. Генерал — один из самых знаменитых участников гражданской войны в Англии на стороне Кромвеля. Конец примечания. «Ну, Пол Джонс, — обратился копт к американцу, — добрая слава тебе дошла и до моих ушей. Ты будешь героем Америки. Готовься выступить по первому зову». Примечание. Джонс Пол. Годы жизни 1727 1792. -й. Шотландский мореплаватель, перешедший на службу к американцам и с успехом занимавшийся каперством. Конец примечания. Вздрогнув, словно от божественного прикосновения, американец удалился А ты, Лафатер! Продолжал великий магистр, отрекись от своих теорий! Пришла пора действовать. Примечание: Лафатер и Оган Каспар, годы жизни 1741. -й. 1801. Швейцарский писатель и ученый. Создатель физиогномики. Конец примечания. Довольно изучать, каков человек. Пора узнать, каким он может быть. Иди, и горе тем из твоих братьев, которые поднимутся против нас, потому что гнев народа будет быстрым и губительным, как гнев Божий. Посланец Швейцарии дрожа поклонился и скрылся из вида. «Послушай меня, Хименес!» — обратился Копт к тому, кто выступал от имени Испании. «Ты усерден, но не доверяешь себе. Твоя страна спит, говоришь ты, но это потому, что никто ее не будет. Ступай! Кастилия ведь не перестала быть родиной Сида!» Последний из преподавателей двинулся по направлению к великому Копту, но не успел сделать и трех шагов, как тот движением руки остановил его». «Ты, с Ефор из России, меньше, чем через месяц, придашь свое дело, но уже через месяц будешь мертв». Русский посланец упал на колени, но верховный магистр сделал угрожающий жест и, приговоренный к смерти, пошатываясь, удалился. Оставшись в одиночестве, этот необычный человек, которого мы ввели в повествование, чтобы сделать его главным героем, оглянулся и увидел, что в зале царит пустота и безмолвие. Тогда он застегнул свой черный бархатный редингот с расшитыми петлицами, надвинул поглубже шляпу, отворил бронзовую дверь, которая сама захлопнулась за ним, и двинулся по горным ущельям, словно знал их давным-давно. Добравшись до леса, он без проводника в темноте пересек его, как будто ведомый невидимой рукою. Выйдя на опушку, Путник поискал глазами коня и, не увидев, прислушался. Ему казалось, что вдали он различил еле слышное ржание. Тогда путник как-то замысловато свистнул. Через секунду из темноты возник Джерит, верный и послушный, как пес. Путник легко вскочил в седло, послал коня в галоп и вскоре слился с темным вереском, покрывавшим пространство Данинфельца до вершины гром горы.